Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоанна Польский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов. Иоанна Польский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив прозрачный юбилей, И, польстив ему памятной доской на доме, мадам Безлюдной, Евсей Львович, спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю. Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами. Скульптору правдом, вместе с заведующим отделом благоустройства Пища Ха, По много часов подряд толковали о памятнике невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости. Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом? Осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоанна Польского с большой папкой эскизов. — Нет, нельзя, — ответил Евсей. — Получится какая-то видимость, а это уже не то. — Тогда, может быть, поставим товарищу прозрачному колонну, — воскликнул Шац. — Вроде вандомской? — Конечно. Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями. — Это мысль. — Кстати. У нас на дворе есть много свободных колонн от центрального клуба. Тогда поставим несколько, одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам портики для прогулки граждан. И сквер, и скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник. Новая идея очень увлекла Иоанна Польского. Он старательно укреплял свое положение, но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.